Утром сразу же собралась покинуть богословский переулок. И навсегда. Но на приведение в порядок лица ушло время. Пришлось выслушать несколько звонков. Один из них был директивный. То есть он мог бы оказаться для нее директивным в пещерные времена какой-нибудь Фурцевой, да и тогда Свиридова проявила бы строптивость, а для кого и вредность характера. Теперь же людям из верхних номеров табеля о рангах ее приходилось упрашивать. Наталья Борисовна, было бы очень хорошо, если бы вы послезавтра смогли вылететь с делегацией в Южный Китай, в город Гуандун. С чего бы мне тащиться в какой-то Гуандун? Сердито спросила Свиридова. Я только что прилетела из дружественного нам и стратегического партнера Казахстана. Говорить старалась тихо перешла на кухню только чтобы не потревожить волшебный сон красавицы молодой ковригина я устала а в театре меня ожидает взбучка в театре все улажено сказал собеседник и отчего то рассмеялся но почему я продолжала сердиться свиридова других что ли мало вон толстоббокову возьмите или голубятникову на ваше имя пришло персональное приглашение от правительства Китая. И было разъяснено Свиридовой, что она сейчас одна из самых популярных российских актрис в Поднебесной. В моде в Китае наши героические выпечки. Там снова сражаются красавицы из тихих зорь, размахивает шашкой Павка Корчагин и несется куда-то. И уж, конечно, ставят на колени врагов оптимистические комиссарши в кожаных куртках на красивое тело. И среди них один из лучших и любимых персонажей Натальи Борисовны Свиридовой, народной артистки. «Спасибо за комплимент», — холодно произнесла Свиридова. «Я без всяких шуток и подковырок», — испугался министерский собеседник. «Я все это для того, чтобы вы ощутили государственную важность», К тому же «Неделя русской культуры» в Южном Китае еще не было. А Гуандун — это бывший кантон, помните, у Маяковского? Ни про какой кантон Маяковского Сверидова не помнила. А вспомнила о своих вчерашних обидах и сказала. «Хорошо, я поеду. Но успели собраться?» «Будет оказано содействие всяческих служб», — заверил собеседник свиридова взяла со стола ключи Кавригина и отправилась в магазины. Но прежде она подошла к Кавригину, прислушалась, жив ли тот, дышит ли. Дышал. Поставила на стул возле Кавригина, беззащитного и замученного стихиями, банку пива с кружкой из хозяйских фондов. Погладила русые волосы путешественника, поправила одеяло, сползшая на пол и вздохнув, принялась жалеть себя. Поняла, что простоит вблизи Кавригина долго. Усердием воли погнала себя в магазины. Через час холодильник Кавригина был забит продуктами, а свиридова стала звонить Антонине. Наконец-то в спальне раздались звуки возвращения к реалиям жизни человека. Сначала мычание, потом полувнятное ругательство, потом радость удивления, после чего забулькала жидкость из жестяной банки и, проснувшийся с удовольствием, заахал. ковригин в трусах появился в дверном проеме и, опершись на косяк, остановился в смущении. «Наташа», — заговорил он, — «извини меня, я, кажется, вчера наговорил тебе глупостей». И вообще был не сносен. Извини. И спасибо тебе. Александр Андреевич, строго сказала Свиридова, будто руководительница поездки в Южный Китай, отчитывая безалаберного члена делегации. «Я не нуждаюсь ни в ваших извинениях, ни в ваших благодарностях. В моих стараниях отыскать вас не было корысти, ни жалости к вам. Единственное, что я хотела — Так это заставить вас все же оглядеть на прудную башню в Новодевичьем. Вы обещали сделать это, но не сделали. Теперь это для меня не важно. Я как была дурой, так дурой и осталась. Но хорошо, хоть мне было открыто ваше отношение ко мне. Ладно, перейдем к делам. В холодильнике продукты на сегодня и на завтра. Вечером к вам приедет Антонина. Я же отбуду из Москвы неделя на две. «Именно вы, Александр Андреевич, попросили катиться отсюда к государственным делам. Пожелание ваше я поспешила исполнить. И покачусь». «Куда?» — растерялся Кавригин. «В Южный Китай». «Зачем?» «Устанавливать побратимские отношения между городами Средний Сиништур и Гуандон, бывший кантон». «Сверидовой бы тут же оставить квартиру в Богословском переулке» а она все еще смотрела на ковригина Тот, удивленно нелепый, так и стоял, вцепившись в косяк дверной рамы, соображал что-то, выражая движение мыслей, если были такие шевелением губ. Не могла бы ты, Наташа, не могли бы вы, Наталья Борисовна, узнать, водится ли в Гуандоне тритона лягуши, то есть мелкие драконы о шести лапах ага сказала свиридова первым делом побегу искать три тона лягушей и привезу их в чемодане